«Дядя Володя». Внешне, со временем, он стал похож на деда по материнской линии. Представишь Луговского с бородой. Сразу видится красивый, с ласковыми глазами батюшка. Если проводить конкурс красоты среди поэтов того века, то Луговской, наряду с Блоком, Есениным, Маяковским и Павлом Васильевым, в числе самых ярких в первой пятерке. Никто не знает, в скольких девичьих комнатах висел его портрет в тридцатые годы. Во многих. Он непрестанно и спокойно пользовался своей статью. Тихонов вспоминал. В Таджикистане было дело. У Луговского еще первый брак. Город Чарджоу. Они идут по улице, вдруг слышат звуки музыки. Тихонов, что это? Луговской сразу узнает. Шуман на чужбине. Следом другая мелодия. А это? Луговской Шуберт. Знаешь, Коля, пойду. Уверен, это играет молодая прекрасная девушка. Так оно и оказалось. Домой Луговской вернулся очень поздно. Веселый. На другой день познакомил Тихонова с действительно очаровательной подругой. Инесса де Кастро представил ее. а товарища Жюльверн Старший, он же поэт Тихонов. Инессу на самом деле звали Аграфена Грушко, или как-то наподобие. Она была циркачкой, и в тот же день Жюльверны оказались на ее выступлении в Шапито. Дочка Луговского, Мила Голубкина, вспоминает другую историю. Однажды отец подарил ей игрушечного медведя, сопроводив подарок чтением стихотворения. Она долго думала, что стихи посвящены именно ей. Потом узнала, что такого же медведя Луговской подарил Мухе, первой дочери. Муха, естественно, думала, что и стихи про медведя для нее. Много позже выяснилось, что сначала у папы был роман с замужней женщиной в Ялте, и самый первый медведь был подарен именно ее дочери, вместе со стихами. «Это так похоже на папу!» Сокрушенно, но уже без обиды скажет дочь Годы и годы спустя. Поэт Сергей Наровчатов писал о Луговском так. «Гвардейский рост. В строю всегда стоял правофланговым. Грудь крутым колесом, прямо для регалий и аксельбантов. Профиль, как на древней медали, этак и троян и летит. Взгляд, как у орла с какой-нибудь верхотуры. А брови, брови!» Всем бровям брови! Угловатыми воскрыльями, сходясь у переносицы, возносились они к высокому лбу. Женщины всех рас, наций и племен, всех возрастов и характеров возносили доброхотные жертвы на алтаре этого ходячего божества. Молодые разбойники! Мы иногда натыкались на следы гульбищ старого пирата в виде размашисто подписанных фотокарточек и книжек в женских квартирах, и ты тоже. Что ты, что ты? Он относился ко мне совсем по-отечески. Ну да, ну да. Читал стихи, мороженым кормил, рассказывал ошеломительные истории, смешил, пел песни, немного рычал, потом еще пел. Про Луговского одна из современец совершенно спокойно и взвешенно говорила, он был бы великим певцом, если б не стал поэтом. о том же Константин Симонов. Он с какой-то особой мягкостью округлял свой бас, словно придерживал его на поворотах. И за этим чувствовалась мягкая, пружинистая сила. Симонов вспоминал, как Луговской пел то на испанском, то на французском, то на английском, например, американскую песню от Джонни Брауне, который поднял восстание за свободу негров. «Мне и до сих пор...» 1961 год на дворе. «Кажется, — запишет Симонов, — что Луговской пел ее невыразимо прекрасно. Дело, конечно, не только в красоте, басе, славе и блистательной биографии. Луговской был отлично образован и даже в его духе несколько бравировал своей образованностью. География, астрономия, история, архитектура, музыка — Все укладывалось в число его разносторонних интересов. Читал по памяти Уитмена по-английски, следом легенду об Буллиншпигеле, следом Горация на латыни и тут же слово о полку Игореве вдохновенно целыми страницами. «Один день», — рассказывают очевидцы, Луговской с жаром во всех деталях описывал военную форму, которую носили в русской армии в разные времена разные полки. а на другой день вспоминал могилы чуть ли не всех знаменитых людей. Снова, естественно, по памяти, ну то есть по книжкам, воссоздавал места захоронения и особые их приметы, так словно видел их сам. Любил художника Валатона, композитора Григо, обожал прозу Лескова. Из него мог бы получиться отличный эссеист, автор билетаристических миниатюр в духе южнорусской школы, например, Олеши или Катаева или Шкловского. Оцените, к примеру, такие его пассажи из писем «Первой жене». «Будем говорить о подлинной красоте. Красота завязла у меня в зубах. В живописи я ничего не понимаю. В кино нравятся приключенческие фильмы. Зачем нужно писать стихи, я не понимаю». Но делаю исключение для своих. Театр раздирает мне душу невероятной аффектацией. В нем все так похоже на действительность, что хочется застрелиться. Музыка намекает на такие возвышенные возможности, что стыдно говорить, потому что их нет. Проза меня невероятно возбуждает. И это плохо. Красота не должна возбуждать. Остается элементарное. Ветер, быстрота, смена витрины. четыре часа утра. Они освещены, хотя в этот час не нужны никому. Хорошие джемпера вызывают легкое головокружение, а в соединении с галстуками и рубашками делают витрины входом в мир точного жеста и внутренней вымытости. Остается еще состояние сна. Не сон, которое бывает, когда лежишь на пляже или еще на чем-нибудь, глядя прямо в небо. Или когда рядом с тобой, или просто с тобой, происходит что-нибудь особое и трагическое, о чем ты раньше только читал. Тогда начинает работать твоя собственная машина красоты, в страшно медленном ритме отстукивая секунды. Видно, что человека несет, что с одной стороны он принимает позу, так сказать, выглядит, а с другой он действительно так выглядит. Это он. Еще цитата. Михаил юрич учитель русского, калужского демонизма и писательской неврастении. Скажите, что это такое? Или, быть может, нужно рисовать карикатуры на Мартыновых и, не проплевав вишни, получить пулю в лоб? Нет, милый, мне далеко до вас, и минеральные барышни на мою психологическую могилу не придут с делопроизводителями. я не знаю, что страшнее, папиросы или ротенбург, я не знаю, какими путями идет городская ночь, я не знаю, почему ищущий уходит дальше всего от цели поисков, я не знаю, от чего так завораживает простая человеческая мысль, из разлада поднимается творческая работа, так оно и идет. Впрочем, на фоне вымученной Лишенный воздуха эссеистики Луговского, письма его кажутся написанными другим человеком. Быть может, беда его была в том, что он очень хотел нравиться, и не только женщинам, и также их дочерям. Это еще полбеды, а сразу всем, массовому читателю, тонким ценителям, советским критикам, государству, наконец, до какого-то времени почти все удавалось, даже без почти. Его разлада никто не видел, только либо отличные, либо достойные результаты творческой работы. У него появилась целая плеяда замечательных учеников. Он вел чуть ли не самый успешный довоенный поэтический семинар в литературном институте, где, к слову, открывал все вступительные и выпускные вечера. Первый вальс был его в паре с женой, друга Тарасенкова Марии, он еще и танцевал. На семинаре Луговского учились Константин Симонов, Евгений Долматовский. Любимый город может спать спокойно. Это его Михаил Мутусовский, а его подмосковные вечера и старый клен, хотя в обоих случаях далеко не только это, Михаил Луконин, Сергей норовчатов Маргарита Алигер, первая жена Симонова, Евгения Ласкина. Характерно, что на институт его любовные похождения не распространялись. Там эта тема была табуирована. Учитель значит учитель. Вел занятия свободно, раскованно, доброжелательно. Бесконечно терпеливо занимался даже самыми слабыми стихами. Много рассказывал о загранице, про Таджикистан и Туркменистан, про басмачей, про музеи и вулканы. Потом снова возвращался к поэзии. Все ученики были вхожи в его дом. Всех привечал. «Приветствовал. Входите, деточки, входите!» Ученики называли его «дядя Володя», хотя, в сущности, они даже в сыновья ему не годились. «Симонов. Мы любили его, потому что он любил нас. Юный Луконин, выбиравший между футболом и поэзией, выбрал поэзию. Прибыл из Сталинграда, а ночевать негде. Дядя Володя сводил его в Третьяковку, накормил, повел ночевать к себе». Там Луконин был порядком и не раз удивлен. Для начала квартирой, на стене портрет Маяковского, работы Пикассо, небрежно бросает хозяин, огромный радиоприемник с рубчатыми эбонитовыми ручками, таким даже сигналы с Марса можно уловить, висят боксерские перчатки, на столе буддообразные фигурки толпой и отточенные как стрелы карандаши, на стенах оружие, все в шпагах саблях и винтовках мало того что в комнате поэта настоящий пулемет максим если блуговского решили взять боем он мог бы держать оборону несколько дней сам огромен источает мощь и самоуверенность и тут вдруг голос появившийся в дверях старенькой мамы миша вы следите за володенькой он такой беспомощный мамы «Такие мамы!» У поэта Владимира Журавлева была другая проблема. Он влюбился, а родители невесты твердо ответили «нет, сочинитель стихов нам в качестве мужа не требуется». Журавлев пришел на семинар в небывалой тоске. Дядя Володя вывел его в коридор. «В чем дело, деточка?» «Так вот и так, дядя Володь». Луговской говорит «пойдем». Надевает свой лучший пиджак, лучшие ботинки, причесывается, одеколон в ладонь, два удара по щекам, вперед. Вот они у родителей любимой девушки, и Луговской запирается с ними на полчаса. Через полчаса выходит. «Поздравляю! Вы жених и невеста. Можешь отныне называть ее родителей мамой и папой». Журавлев действительно женился и прожил всю жизнь с этой женой. «Вот это учитель!» Деточки звонили ему в любое время дня и, главное, ночи. Он всегда брал трубку. Он всегда был на связи. Ученики готовы были идти за ним, куда позовет. Он и готовил их, как своих питомцев. На стене горят клинки и ружья. Я проснулся, подниматься стал. «Что не спишь ты, славное оружие? Что звенишь, изогнутая сталь?» вопрошал Луговской в стихах тех лет. Сталь звенит к войне. Стихотворение заканчивалось так. А для тех, кто победит в последних битвах приближающихся лет, мужественно встанет мой наследник, настоящий воин и поэт. Когда начались самые страшные времена, они смотрели на него и верили ему как отцу. а иные больше, чем отцу, наставнику, воину и поэту.